Глава 33. Мышцы стафы были напряжены. Он с усилием поднимался по наклонному тоннелю. Он ощущал силу мака Рудера, поддерживающего походное боевое переговорное устройство. Вдвоем они тащили его наверх. В конце тоннеля через квадратный проем был виден далекий свет. Макс потыкался, чуть не роняя свой груз. «Подожди минуту». Стаффа поставил тяжелую установку на квадратный валун. Макрудер тяжело опустился на землю. «Я совсем задыхаюсь», – не сказал, а просвистел Макрудер. «Извините, но я не знал». «Иди вперед», – сказал Стаффа мягко. «Отсюда я сумею донести один». «Но это...» Макрудер закрыл рот, увидев, как Стаффа наклонился, поднял груз, едва дотягиваясь руками до каждой ручки. Мак Рудер кивнул и пошел впереди, чтобы не мешать Стаффе. Дневной свет едва пробивался сквозь облака, хотя солнце еще не спустилось за пурпурный край западного горизонта. Чистый воздух успокаивал, проливал бальзам свежести, в котором не было запаха смерти и боя, крови и острой вони от пробитых внутренностей. Стаффа задыхался, выходя из тоннеля, и опустил свое тяжелое оборудование на ковер из цветов, смяв мягкий ковер зелени. Умелые пальцы пробежали по системе включения, проверяя источники энергии, разворачивая антенну. Он включил микрофон, приспосабливая тарелку антенны. «Райста!» – позвал он. Глаза его были обращены к небу. «Бога ради, не стреляй! Это командующий! Здесь находится большая часть вашего дивизиона! Мы вышли наружу, ты слышишь? Не стреляй!» Мышцы на лице его сжались, он ждал ответа. Молчание. «Райста, будь ты проклята! Ты слышишь меня? Ты слышишь? Я знаю приказ Тибальта! Но, бога ради, скажи, почему все эти люди должны умирать из-за меня?» Сердце в груди его колотилось, как бешеное. «Послушай, Райста, зачем убивать лучшую часть дивизиона? Игра не стоит свеч. Даю тебе слово, я сдаюсь. Никакого обмана. Пощади людей!» Как сумасшедший он оглянулся вокруг, увидев вокруг себя густую толпу. В основном это были вооруженные реганцы. Они смотрели на него, и на каждом лице светилась надежда. Некоторые сцепили руки, другие обнялись, а некоторые стояли, мрачно опустив головы. В ожидании неизбежного. Кое-кто был в забытии. «Райста! Бога ради, отвечай мне!» Перед ним стоял тяжело дыша Макрудер. Тревога блестела в его глазах. Кайла кусала губы. Брови ее были сдвинуты. Брайан опустил лицо на руки. «Райста!» — ревел Стаффа в переговорник. «Ответь!» Макрудер наклонился над передатчиком, изучая датчики. «Передатчик работает? Нет сомнений?» Брайан поднял голову. Бедро болело. Опухшее лицо было совершенно бледным. «Я тоже сдамся. Ведь это все дело моих рук!» «Райста!» — продолжал Стаффа. «Лидер Сэдди, магистр Брайан тоже сдается, Не убивай только своих людей!» Мышцы его вздулись, когда он с размаху ударил ладонью по переговорнику. «Проклятье! Нельзя же стрелять после того, как противник сдался! Секция 55, параграф 8 Риганских военных полевых уставов требует прекратить огонь!» Он посмотрел на небо, как будто пытаясь что-то найти. «Ничего», — сказал Макрудер мягко. «Ничего не появляется, по крайней мере сверху». «Райста!» – выкрикнул Стаффа. «Если ты хочешь, чтобы тебя просили, хорошо, я прошу тебя! Что ты хочешь, ты получишь!» Он закрыл глаза, чувствуя, как лицо его начинает гореть. «Да, вот до чего докатились. Командующий просит!» Он ткнул микрофон в мака Рудера. «Попробуйте вы, это ваши люди!» Пока дрожащий голос Мака обращался к небесам, Стаффа сделал несколько шагов и покачал головой, «Ожидаем того момента, когда мир перевернется и исчезнет в небытии». Он почувствовал, как его плеча коснулась рука. «Ты сделал все, что мог командующий», — сказала ему Кайла. Он пренебрежительно фыркнул. «Кажется, на этот раз став не преуспел, не так ли?» «Ты искал искупление. Может быть, ты и достиг большего, чем тебе самому известно. Возможно, ты добился милости». он встретил ее мудрый взгляд и грустно улыбнулся. «Ты знаешь, что я совершил. Возможно, если бы я сумел разбить запретные границы и оставить человечество в лучшем состоянии, чем я его обнаружил». Впервые она, казалось, потеряла всегда присущее ей присутствие духа, и на ее лице отразилась неуверенность. «Одному богу известно». Только когда это сознание, наконец, разделено тобой, ты будешь точно знать. Макрудер прекратил передачу, тупо уставившись вверх. Глаза его выражали отчаяние и боль. Синг, ты не можешь так с нами поступить. Синг, мы здесь. Ты не можешь нас бросить. Вот так просто уйти и бросить нас на произвол судьбы. Стаффа сделал движение и протянул свою руку. Он и не поступил так. Он сделал все возможное. Это был приказ Тибальта, а не Фиста. Как бы мне самому не хотелось его во всем обвинить, но вина лежит на Империи. И на Сэдди. Мак закрыл глаза и тяжело сглотнул. «Проклятие», — говорил кто-то. «Почему они так долго тянут? Уж если они хотят нас убить, то пусть поскорее...» «Может быть, они обсуждают ситуацию?» – пробормотал Брайан, пересаживаясь к переговорному устройству. Стафф опять взял в руки микрофон. «Они, видимо, заряжают систему. Нужно время, пока для выстрела произойдет достаточное накопление энергии». «Великолепно!» – безнадежно пробормотала Кайла. «А вот и он!» – крикнул МакРудер, указывая на заполнивший все небо блистающий свет. Стофа отвел глаза от вспышки и обнял Кайлу. Она опустила голову ему на плечо. Я владу сам с собой. Я сделал все, что мог. Он прижал Кайлу покрепче к себе, и тут переговорник затрещал. «Командир? Спокойный голос офицера на переговорнике разорвал тишину. «К нам обращается командующий». Райста заерзала в командном кресле. «Я не желаю его слышать. Отрежь его. У нас есть приказ. Угрозы стаффа не имеют никакого значения». «Слушаюсь, мэм. Канал чист». «Мэм», – раздался вновь нерешительный голос офицера. «Что на этот раз?» Голос Райста отдался эхом – покрывая нарастающее жужжание силовой установки. Она повернулась, и в глазах ее вспыхнула ничем не прикрытая подлость. «С нами пытаются связаться», — первый склонился над монитором. «Система раннего предупреждения указывает, что к нам приближаются корабли». От следующего вызова мороз пробежал у нее по коже. «Они идут из-за солнца. Это пять минут!» Райста спросила. «Оружие?» Есть еще 30 секунд, командир. Продолжай, из-за солнца! В голове у нее промелькнули разные варианты. Бог мой! Неужели или так колетит, чтобы бросить последний взгляд? Она криво усмехнулась, глядя на монитор. Установи связь, нужно выяснить, кто это. Главный экран вспыхнул, и на нем показалось женское лицо. Бог мой! прошептала Райста. Оружие! Боевые станции! Пли! «Этого не придется делать, Райста!» Голос Скайлы Лайма приковал к экранам все взоры, отвлекая внимание. «Мы тебя уничтожим. Твой корабль заряжен для выстрела по планете, а мы выстрелим прежде. И вы изжаритесь!» Глаза Райсты забегали. Мысли отчаянно бились в мозгу. Она ненавидела себя за то, что сказанное Скайлой было правдой. «Что ты хочешь?» Голос Скайлы звучал холодно. «Поворачивай на 90 градусов и разряди все до единой энергетические установки. выстрелив в пространство. Если ты этого не сделаешь, то Крисло превратит Гетон в новую звезду. Думаешь, я не готова к этому?» Райста пыталась найти выход из положения. «На тарге командующий. Повернись и выпусти все заряды, Скайла, иначе мы превратим его...» «Значит, ты уже мертва», — сказала Скайла непререкаемым тоном. А после Гетона мы нанесем удар по Риге. Решай, Райста. Или мы забираем Стаффу с планеты и убираемся тихо в Свояси, или мы нанесем удар возмездия по самому сердцу Империи. Будь все проклято. Лайма и Компаньоны в ярости разнесут Ригу, если она сейчас нанесет удар по Тарге. Ну а сам Гетон обратится в космический утиль. От этой мысли злость ее испарилась. Устала она сказала. «Поворот на 90 градусов. Выпустить заряды!» Неожиданно Райста Брактов почувствовала себя очень и очень старой.